Тение как средство познания. Ошибочно рассматривать художественное произведение только как средство эстетического наслаждения. Задачи искусства многогранны. Книга дает громадные возможности для постижения человеческого опыта в самых разных его проявлениях, в области чувств, в области желаний, в области мыслей и наблюдений. сливаясь с чувствами и мыслями автора и его героев, мы становимся в их положении, смотрим на мир их глазами, переживаем то, что переживают они, оцениваем мир их оценками. Что это дает нам? Для чего нужно входить в положение героев, подчиняться воле автора? Это нужно для обогащения. Свой маленький индивидуальный опыт мы расширяем и проверяем опытом других людей, выдающихся, талантливых, иногда великих. Эта работа нелегкая, напряженная, изнурительная, но так сильно облагораживающая. Часы, проведенные над книгой, лучшие часы. Они возвышают человека, обогащают его сердце и разум, насыщают нравственной силой. Поэтому постоянное общение с книгой, умение читать книгу дают человеку возможность глубже познать мир, увереннее действовать в нем, принимать правильные решения. Великими людьми были великие писатели. Кто-то сказал, что чтение во многом походит на путешествие. Нет ничего прекраснее путешествий во времени, когда словно отделяешься от своей жизни и странствуешь вместе с героями увлекшей тебя книги. На полях страниц оживают события, разыгрываются страсти, отдаленные от нас столетиями, а может быть и тысячелетиями. Андронников давал свое время настоятельный совет молодым книголюбам. Учитесь быть разборчивыми в чтении, учитесь читать прилежно, внимательно, читайте все, что вас действительно занимает. Действительно, а не мнимо. Стремительное развитие науки и техники, ее активное вторжение в современную жизнь человека обуславливает особое отношение к процессу чтения. Когда-то Оно носило просветительский характер. Теперь познавательный. Время небывалого информационного взрыва требует безостановочной интеллектуальной работы по овладению самой новой информацией. Процесс чтения носит индивидуальный характер. Каждый человек читает, понимает и оценивает книгу по-своему. Индивидуальность проявляется в том, что на данном отрезке времени, при данном уровне общего развития и знаний, при сегодняшнем восприятии, наибольшую пользу принесет именно эта книга. Один из писателей сказал как-то, что когда он был молод, ему хотелось найти такую книгу, в которой он сразу бы про все узнал. «Хорошо, что такой книги нет». откровенно признался он. Именно разнообразие хороших книг и разных позволяет найти каждому своего любимого автора. Приступая к чтению, необходимо представить себе его цель. Это одно из обязательных условий. Запомним, протягивая руку к книге с мыслью эту что ли взять почитать или наоборот вон ту, что рядом, мы почти автоматически лишаем себя звания читателя. Потому что такое чтение бесполезно. Оно предназначено для одной единственной цели – убить время, развлечься. Такое отношение к чтению вызвано равнодушием, иначе и не скажешь. Выходя, например, из дома на прогулку, мы намечаем для нее время и маршрут, решая в каком направлении будем идти, по главной улице или по узенькой тенистой аллее. В общем, ставим перед собой цель. Но вот появилось свободное время. И возникает вопрос: чем заняться? В подсознании появляются два равнозначных варианта: либо прогуляться, либо почитать что-нибудь. Прогулка отпадает из-за плохой погоды, и тогда начинается равнодушное скольжение по книжным страницам. Без цели. Просто так, чтобы убить время. Но ведь пройтись по тенистым аллеям и вникнуть в содержание книжных страниц — занятия весьма разные и отдаленные друг от друга. В первом случае мы нагружаем мышцы, во втором интеллект. Стоит законный вопрос: для физической разминки план нужен, а интеллект тренировать и обогащать, оказывается, можно и так, без цели и плана. Конечно, чтение может быть обусловлено состоянием души, настроением, событием в жизни, желанием отвлечься и так далее. Но правило все же состоит в том, что чтение должно быть мотивированным. Смысл общения человека с книгой состоит в том, что при встрече с талантливой книгой человек начинает открывать себя, богатство собственной личности, ее тайники, о которых он раньше не подозревал, не догадывался, ее страницы будто бы возвращают нам наше собственное «я», только более обогащенное, углубленное, полнокровное, позволяющее постичь в себе то новое, высокое, светлое, обнадеживающее, что раньше было как бы зашторено. Горький когда-то сказал, что человек дорог ему своим чудовищным упрямством быть чем-то больше самого себя. Чтение художественной литературы подлинно великих созданий, во многом дает возможность человеку интуитивно чувствовать, что он и на самом деле есть нечто большее, нежели представляет себя в повседневной жизни. В конечном счете, может быть, это и побуждает нас постоянно обращаться к литературным произведениям. Но это только одна сторона общения с книгой. Другая состоит в том, что, читая, мы делаемся как бы богаче еще на одну жизнь, на жизнь писателя, создавшего книгу. Точнее даже, не на одну жизнь, а на множество жизней, потому что писатель выразил, высказал, передал то, что волновало его современников. В его книге, созданных им образах, поступках и действиях героев, Надежда, тоска, боль, радость, устремление целых поколений людей. Поэтому и становимся мы богаче на много жизней. Наши умы сердца наполняются духовным опытом предшествующих поколений. Но обогащение немыслимо без осознанного подхода к чтению. Прежде чем начинать читать, до того момента, как мы протягиваем руку к книге, Следует определить свои требования к чтению. Они могут быть как общими, так и частными, но они обязательно должны отражать понимание цели чтения.